Глава двадцать третья. Тщательный обыск в библиотеке. Важные улики найдены в павильоне «Зимородка». Прибыв в особняк линия, советник Хун и двое его спутников сразу направились в библиотеку во втором дворе. Это была уютная комната, выходившая широкими окнами в изящный искусственный сад. Даогань без долгих раздумий пошел к огромному резному столу черного дерева, стоявшему справа у окна. Он осмотрел набор дорогих письменных принадлежностей, отражавшихся в полированной крышке стола. Ма-жун попытался выдвинуть средний ящик, но ящик не поддавался, хотя замка не было видно. «Погоди-ка, дружище», — сказал Ма-жун. Да, о, Гань, я бывал в кантоне и знаю хитрости тамошних столяров. Чувствительными кончиками пальцев Он пробежал по резным украшениям на передней стенке ящика и вскоре обнаружил скрытую пружину. Когда Дао Гань выдвинул ящик, все увидели, что он забит кипами документов. Дао Гань выложил их стопками на стол. "Это по вашей части, советник", весело крикнул он. Хун уселся в мягкое кресло у стола, А Даогань попросил Ма-жуна помочь ему отодвинуть от дальней стены тяжелую кровать. Он придирчиво осмотрел каждый сантиметр стены. Затем они поснимали с высоких полок книги и стали перелистывать их. Долгое время тишину нарушали лишь шелест бумаг и приглушенные проклятия Ма-жуна. Наконец советник откинулся на спинку кресла. Ничего, кроме чисто деловой переписки с отвращением, сказал он. Надо будет отнести всю эту груду в суд для дальнейшего изучения, может быть, в некоторых письмах скрыта намёки на контрабанду. А как у вас дела? Да, огня покачал головой. Всё без толку, проворчал он. Пойдём, осмотрим спальню этого мерзавца. Они прошли на задний двор и оказались в комнате с потайным люком вскоре даогань обнаружил в стене за кроватью линьфаня выдвижную панель но за ней оказалась лишь железная дверь сейфа с очень сложным замком даогань долго потел над ним но безуспешно надо выудить из линьфаня секрет замка развёл он руками давайте ещё раз взглянем на коридор и третий двор храма Там этот подлец складывал мешки с солью. Может быть, где-то рассыпано их содержимое. При свете дня они лишний раз убедились, что помещения вымыты очень чисто. Цыновки были тщательно подмечены, по каменным плитам коридора прошлись метлой, в щелях между ними не было ни пылинки, не говоря уж о кристалликах соли. Трое друзей заметно приуныв вернулись в особняк они обыскали и другие комнаты но всё безуспешно там ничего не было мебель вывезли когда отправляли женщин и слуг на юг приближался полдень помощники судьи устали и проголодались на той неделе сказал дао гань когда я дежурил здесь Один стражник рассказал мне, что у рыбного рынка есть трактир, где подают крабов. В панцирь кладут измельченное мясо крабов, смешанное со свининой, добавляют лук и готовят на пару. «Это местное блюдо, и, говорят, оно превосходно!» «Слюнки текут!» — воскликнул Ма-жун. «Скорей туда!» «Трактир!» помещался в небольшом двухэтажном здании и назывался весьма изысканно «Павильон-зимородка». К карнизу была прикреплена длинная лента красной ткани, на которой большими иероглифами сообщалось, что здесь можно заказать знаменитые вина с севера и юга. От отдвинув раздвижную дверь, они увидели маленькую кухню. В воздухе витал соблазнительный аромат жареного мяса и лука. За огромным железным котлом стоял по пояс голый толстяк с длинным бамбуковым черпаком в руках. Котёл был накрыт бамбуковой решёткой, на которой были сложены крабьи панцири, подходившие на пару. Рядом стоял поварёнок помоложе и рубил мясо на большой колодец. Толстяк широко улыбнулся и крикнул: "Прошу наверх, господа хорошие, сей момент вас обслужим". Советник Хун заказал 3 десятка фаршированных крабов и 3 больших кувшина вина. По расшатанной лестнице трое приятелей начали взбираться наверх. Ещё на полпути Мажун услышал наверху шум. Обернувшись к советнику, следовавшему за ним, он сказал: "Похоже, что наверху какая-то пирушка". Но в зале не было никого, кроме одного здоровяка, который сидел у окна спиной к ним. Склонившись над столом, он яростно впился в крабий панцирь и с диким чавканьем высасывал содержимое. На его широкие плечи была накинута чёрная куртка из узорчатой ткани. Мажун дал знак остальным не вмешиваться. Он подошёл к столу и, положив руку на плеча толстяку, рявкнул: "Давно не виделись, дружище". Сидевший за столом вскинул голову. У него было большое круглое лицо, наполовину скрытое густой немытой бородой. Он мрачно взглянул на Мажуна и вновь приступил к еде. В замешательстве, поковыряв пальцем в пустых панцерях, лежавших на столе, он со вздохом произнёс: "Из-за таких, как ты, братец, перестаёшь доверять людям. Ещё совсем недавно мы хорошо ладили, а теперь поговаривают, что ты судейский щейка. Думается мне, что это по твоему приказу нас выселили из уютных лачуг при храме". Подумай о своих поступках, друг мой, и да будет тебе укором человечность. «Ну-ну, ладно», — сказал Мажун, — «не дуйся. В этом мире каждому суждено делать свое дело. Мне же выпало рыскать по городу, выполняя задания его превосходительства судьи». Значит, это не просто слухи, скорбно сказал толстяк. Нет, брат, я потерял к тебе всякое уважение. Оставь в покое честного горожанина, размышляющего о скудных порциях, которые подаёт жадный хозяин. Что касается скромных порций, дружелюбно подхватил мажон, то если ты не против ещё десятка крабов, мои друзья с удовольствием разделят с тобой трапезу. Шенба медленно вытер пальцы о бороду. Немного погодя, он сказал: "Да не скажут про меня, что я поминаю старое, почту за честь познакомиться с твоими друзьями". Он поднялся, и Ма-жун церемонно представил его советнику Хуну и Дао-ганю. Ма-жун выбрал квадратный столик и настоял, чтобы Шэн-ба занял почетное место у стены. Советник и Дао-гань сели по обеим сторонам от него, а Ма-жун — напротив. Он крикнул поварам внизу, чтобы подали ещё еды и вина. Когда слуга спустился с добавкой, а чарка обошла первый круг, Мажун заметил: "Ратвидец, братец, что ты наконец подыскал себе добрую куртку? Она, наверное, обошлась тебе в кругленькую сумму. Люди не легко расстаются с вещами такого качества. Ты должно быть разбогател". Шенба Замялся. Он начал было лепетать что-то о приближающейся зиме, а потом уткнулся в чашу с вином. Тут Мажон вскочил и выбил чашу у него из рук, прижав Шенба столом к стене. Он рявкнул: "Говори правду, где взял куртку?" Шенба быстро огляделся. Он был припёр к стене, край стола врезался в его необъятное брюхо а по бокам сидели советник Хун и Дао Гань. Бежать было некуда, он испустил глубокий вздох и начал медленно расстегивать пуговицы на куртке. — Пора бы мне знать, — проворчал он, — что с судейскими псами спокойно не поешь. Держите вашу разнесчастную тряпку, и пусть старый человек умрет от холода этой зимой, вам на это наплевать. Видя, что Шенба смирился, Мажун снова сел и налил ещё одну чарку вина. Он поддвинул её толстяку и сказал: "Мне бы никогда не пришло в голову причинять тебе зло, но мне нужно знать, где ты взял эту чёрную куртку". Шенба явно был в нерешительности, в задумчивости он почесывал волосатую грудь. Советник Хун вступил в разговор: "Ты человек бывалый", дружелюбно начал он. "У тебя богатый жизненный опыт, и ты несомненно знаешь, что людям твоего положения лучше находиться в хороших отношениях с судебными властями. Что же мешает тебе, приятель?" Как предводитель гильдии нищих, ты принадлежишь, так сказать, к городской администрации. Да-да. Я вижу в тебе своего коллегу. Шенба осушил чашу до огань, немедленно наполнил её Шенба грустно ответил. Когда в ход идут угрозы вперемешку с лестью, что остаётся беззащитному старику, кроме как выложить всю правду? Он залпом выпил вино и продолжал. Приходит вчера квартальный и приказывает нам немедленно убираться со двора храма. Чем он это объясняет, а ничем. Ну, как послушные граждане мы уходим. Всё же примерно через час я возвращаюсь туда, ибо в углу двора зарыты на крайний случай несколько связок медиков, которые, как мне казалось, не стоило оставлять там. Этот двор я знаю как свои пять пальцев и могу обойтись без света. И вот, когда я запихиваю связки за пояс, то вижу, как из боковой двери храма выходит человек, думаю, что был какой-нибудь негодяй. Честные граждане не шатаются где ни попадя посреди ночи. Шенба выжидающе поглядел на собеседников, одобрительных замечаний не последовало, и он безропотно продолжил: я ставлю ему подножку когда он спускается по лестнице о небо что за гнусный тип он вскакивает и замахивается на меня ножом защищаясь я сбиваю его с ног и что же Я раздеваю его догола или обворовываю дочисто? Нет. У меня тоже есть принципы. Я забираю только куртку, намереваясь сегодня днем отнести ее к квартальному вместе с сообщением о ночном покушении. После этого я ухожу, веря и надеясь, что власти найдут время заняться этим подлецом. Вот и вся история, без прикрас. Советник Хун кивнул и сказал, «Друг мой, ты вел себя как честный гражданин. Не будем упоминать о той сумме, которую ты нашел в этой куртке. О таких мелочах уважающие себя люди и не говорят. Но вот какие личные вещи были в рукавах». Шенба с готовностью протянул ему куртку. «Все, что найдешь, твое», — расщедрился Шенба. Он пошарил в рукавах, они были совершенно пустыми, но когда он пробежал пальцами по шву, то нащупал какой-то мелкий предмет. Он залез рукой внутрь и вытащил маленькую квадратную печатку из яшмы. Советник продемонстрировал её двум помощникам. На ней виднелись четыре выгравированных иероглифа, гласивших: "Подлинная печать Линь Фанья". Советник убрал ее в свой рукав, а куртку вернул Шен-ба. «Держи», — сказал он. «Как ты совершенно верно заметил этот человек, подлый преступник. Тебе придется вместе с нами отправиться в суд, но, уверяю тебя, бояться тебе нечего. А теперь займемся крабами, пока они совсем не остыли». Все с аппетитом набросились на еду, и тотчас же на столе выросла гора пустых панцирей. Когда обед был закончен, советник заплатил по счёту. Шенба уговорил хозяина на десятипроцентную скидку. Владельцы харчевни всегда сбавляют цены для высокопоставленных представителей гильдии нищих. В противном случае у дверей их заведений соберутся толпы отвратительных бродяг и будут отпугивать посетителей. Вернувшись в суд, Трое друзей сразу отвели Шенба в кабинет судьи. Увидев судью Ди за столом, Шенба от удивления вскинул руки. "Небо, помилуй Пуян!" в ужасе воскликнул он. "Гадателя назначили нашим судьёй?" Советник Хун быстро объяснил ему истинное положение дел. Шенба суетливо склонил колени. Когда советник достал печать Линь-Фаня и рассказал, что случилось, судья Ди очень обрадовался. Он шепнул Дао Ганю, «Теперь мы знаем, откуда у Линь-Фаня эти синяки». Он сам подвергся нападению толстого громила сразу после того, как запер нас под колоколом одернувшись к Шенба он сказал ты оказал нам большую услугу приятель а теперь слушай внимательно ты будешь присутствовать на дневном заседании суда вперёд выведут одного человека и я устрою вам очную ставку если это тот человек с которым ты дрался прошлой ночью ты так и скажешь а пока иди отдохни в караулке Когда Шен Ба вышел, судья Ди сказал своим помощникам: "Теперь, когда у меня есть доподлинные свидетельства, думаю, мне удастся расставить ловушку Линь Фаню. Поскольку он опасный противник, мы должны поставить его в крайне невыгодное положение. Он не привык, чтобы с ним обращались как с обыкновенным преступником". Так он побывает в этой школе, если он потеряет самообладание, я уверен, что он попадётся в моей сети. Хун явно колебался, может быть, лучше взломать сейф в его спальне, Ваша Светлость, спросил он. Думаю также, что стоит сначала заслушать капитана. Судья покачал головой. "Я знаю, что делаю", ответил он. "На этом заседании мне понадобится лишь пяток циновок со склада за храмом. Прикажите начальнику стражи доставить их сюда". Трое помощников глядели друг на друга в немом изумлении, но судья не удостоил их объяснений. После неловкой паузы Дао Гань спросил: "А как же обвинение в убийстве, ваша светлость?" Мы можем предъявить Линь Фаню его золотой медальон, найденный на месте преступления. Судья Ди изменился в лице, сдвинув густые брови, он некоторое время пребывал в глубокой задумчивости, затем медленно произнёс: "По правде говоря, я не знаю, что делать с этим медальйоном. Давайте сначала посмотрим, что скажет нам Линь Фань. Судья Ди развернул свиток и углубился в чтение. Советник Хун дал знак Ма Жуну и Дао Ганю, и они тихо вышли из кабинета.